Глава 68, в которой Гарри отбывает на запад. Описание прощания и даже сама мысль о нем ранит наши нежные сердца, и посему я умолчу о чувствах, волновавших Гарри Орингтона, когда он прощался с братом и друзьями. Разве тысячи людей не подвергаются такому же испытанию? Разве не предстояло мистеру Волфу вскоре поцеловать свою мать, расставаясь с ней. Его храбрый отец покинул земную юдоль в то время, как сын стяжал себе славу при Луисбурге и заключить в прощальное объятие свою возлюбленную. И разве не пришлось бравому адмиралу Холмсу, отплывая на запад со своей эскадрой, грозным Нортумберлендом, Соммерсетом, принцем Уильямом, трезубцем Дианы, морским конем и дублином, на котором развивался его флаг, проститься с миссис Холмс и дочерьми? И разве адмирал Сондер, последовавший за ним днем позже, был лишен тех же человеческих чувств? И вот, бороздя бурные волны, скрывается из глаз принцу Уильям с командой своих веселых матросов и бедная черноглазая сьюзен, стоя на берегу, провожает взглядом корабль, превращающийся в точку на фоне закатного неба. За горизонт уплывает он на запад. над океаном сгущается ночь. теперь моряки уже далеко, на сердцах еще на родине. и с какой неизбывной нежностью в молчании думает каждый из них о тех, кого покинул. И какой хор трогательных молений возносится к Отцу нашему небесному в эту прощальную ночь. Возносится с океана и с суши, от опустевшего ложа, где обливаясь слезами преклонила колени супруга, от очага, где мать сливает воедино с детьми свои молитвы, или с палубы корабля, где моряки впирают свой взор высыпанное звездами полуночное небо, в то время как судно рассекает грудью ревущую морскую стихию. Но завтра, как обычно, взойдет солнце, и мы снова приступим к своим каждодневным обязанностям и трудам. Джордж отправился проводить брата и оставался вместе с ним в Портсмуте, пока эскадра ждала попутного ветра. Он пожал руку мистеру Вулфу, Последний раз взглянул на его бледное лицо и проводил взглядом суда покидавшие гавань под перезвон колоколов и грохот пушек, поливших с берега. А на следующий день он возвратился домой и снова предался одному из самых всепоглощающих и самых эгоистических занятий, которому почти каждый мужчина, доживший до 30 лет, уже успевает отдать дань. Он заглядывает в маленькую комнатку, которую раньше занимал Гарри. Видит пепел полуистлевших бумаг в камине, и на мгновение его сердце сжимает печаль. Но проходит еще несколько минут, и он уже опять спешит на Дин-стрит. И в неровном мерцании очага шепчет что-то на ухо, прильнувшей к нему возлюбленной. Она так рада! О, как безумно рада, что он вернулся. и просто даже совестно. Но не бесчеловечно ли это так радоваться, когда бедняжка Этти так грустит? Бедная маленькая Этти. Право же, это очень эгоистично радоваться, когда она так печальна. Чувствуешь себя такой гадкой, глядя на нее. Перестаньте, сэр. Я должна бы почувствовать себя несчастной «И очень, очень дурно с моей стороны, что я этого не чувствую», — говорит Тео. «И нам нетрудно понять, как терзается раскаянием ее нежное сердце». «Но что значит эти слова «перестаньте, сэр»?» «Кто может ответить на этот вопрос?» «В комнате, как я уже говорил, царит полумрак. Неярко мерцает огонь в камине. Он то разгорается, то гаснет. И перестаньте...» Без сомнения, вырвалось в ту минуту, когда свет уступал место мраку. Но вот входят слуги с ужином и свечами, понемногу собирается вся семья. Беседа становится общей. Конечная цель экспедиции теперь уже известна всем. Войска на борту кораблей достаточно, чтобы разгромить всех французов в Канаде. И под водительством такого командира, как «Вулф», вознаградить нас за все ошибки и неудачи предыдущих походов. Правда, командующий и в самом деле выглядел совсем больным, но в этом слабом теле, великий дух, правительство и вся страна возлагают на него огромные надежды. После ужина мистер Ламберт, по заведенному обычаю, собирает вокруг себя своих домочадцев, которым теперь уже можно причислить и Джорджа Уоррингтона. И когда он начинает читать молитву за всех плавающих и путешествующих, обе его дочки преклоняют колено, а корабль стремит свой бег все дальше и дальше на запад, и мысли любящих летят следом за ним, и наступает ночь, и ее сменяет утро. Проходит еще несколько дней, и снова все заняты своими делами. Кто за работой, кто за книгой, а наш прославленный драматург Джордж Уоррингтон уже трудится над новой пьесой. После того, как трагедия «Корпезан» была показана 30, а может быть и 40 раз, подмостками завладели другие гении. Кое-кто, возможно, был поражен тем, что город мог проявить подобное непостоянство, что такой шедевр, как эта трагедия, мог так быстро ему прискучить. Эти люди были просто не в состоянии примириться с тем, что на сцене уже лицедействовали актеры, обряженные совсем по-другому, и произносились стихи, написанные другими авторами. Но Джордж, будучи скептиком по натуре, отнесся к судьбе своей трагедии вполне философски и со спокойным удовлетворением положил в карман выручку от спектаклей. От книгопродавца мистера Дотсли он получил обычное вознаграждение в виде сотни фунтов, от директора театра две сотни, а то и больше. И такое количество похвал от критиков и от друзей, что тут же уселся написать новую пьесу, уповая, что она будет иметь еще больший успех, чем его первый опыт. За этими занятиями, перемежающимися другими, еще более восхитительными, пролетали месяц за месяцем. Счастливое время, счастливые дни юности, когда произнесено первое признание в любви и на него отвечено взаимностью, когда сияющие глаза возлюбленной ежедневно встречают тебя ласковым приветом, а милые губки неустанно поверяют тебе свои нежные тайны, когда прощальные слова доброй ночи Сопровождается взглядом, сулящим сладостное обещание завтрашней встречи. Когда сердце так переполнено любовью и счастьем, что готово одарить ими целый мир. Когда день заканчивается благодарственной молитвой, и занимающаяся заря несет упоительные надежды. Когда любое сомнение кажется малодушием, несчастьем немыслимыми, а бедность — лишь приятным испытанием постоянства. Родители Тео, вспоминая дни своей весны, с тихой радостью наблюдали очаровательную пастораль, которую юность разыгрывала перед их глазами. И много лет спустя Джордж Уоррингтон в одном из писем, которые он неизменно посылал жене во время отлучек из дома, сообщит, что, проходя мимо старого дома на дин стрит Поглядел на окна и подумал, кто-то сейчас сидит в той комнате, где они с Тео были когда-то так счастливы. А пока кое-какие выдержки из письма Джорджа брату помогут нам узнать, как протекали эти дни и чем были заняты наши друзья. У старого окна напротив Бэдфорд Гарден. 20 августа 1759 года. «Что заставило тебя возвратиться к угрюмым скалам, унылым берегам, палящему летнему зною и зимней стуже своей родины, в то время, как ты мог бы с тем же успехом пожинать лавры в Германии?» Полк Кингсли вернулся, увешанный ими, как зеленый джек, в майский праздник — «Шесть наших пехотных полков творили чудеса, и наша кавалерия отличилась бы не меньше, если бы лорд Сэквил дал ей такую возможность. Но когда принц Фердинанд крикнул в атаку, его милость не расслышал или не сумел перевести иностранные слова на родной язык и не понял, что они означают «вперед», и потому мы лишь разбили французов, а не уничтожили их всех до единого». Что легко могли бы сделать, командой нами лорд Грэнби или мистер Орингтон? Милорд возвратился в Лондон и требует, чтобы его судили военным судом. Он очень высоко задирал голову вне своих успехов, а теперь в беде проявляет такое упорство в своем высокомерии, что это право достойно восхищения. Можно подумать, что он прямо-таки завидует бедному мистеру Бингу и расценивает, как недостаток уважения, что сам он избежал расстрела. Наш герцог уже получил знак свыше и готовится покинуть эту юдоль величия, побед, падений и разочарований. Его высочество разбил паралич, и бледная смерть уже заглянула к нему в дверь, как бы говоря: я зайду в другой раз. Хоть он и тиран, но свою опалу надо признать несёт с достоинством. И наш король имел в лице своего сына такого преданного слугу, какого не сыщется ни у одного монарха. Почему мои симпатии всегда на стороне проигравшего? Почему мне всегда хочется восстать против победителя? Я раза два-три посетил палату общин и слышал вашего знаменитого мистера П. Он ведь главный покровитель этого его начальника и первый открыл его заслуги. Высокопарность этого человека мне притит. Очень бы хотелось, чтобы какой-нибудь маленький Давид не зверг этого чванливого великана. Речь его да нельзя напыщенно, мысли тоже. Мне больше по душе манера Барри, хотя, как актер, мистер П. Конечно, даст ему сто очков вперед. Пока резво резво подвигается вперед. Роль капитана Смита пришлась Бари по душе, и, дай ему волю, он обредил бы его в красный мундир с синими голунами и эполетами. Но я намерен одеть его точно по портретам придворных королевы Елизаветы, висящим в Хэмптон-корт. У него будут брыжи, большая квадратная борода и тупоносые башмаки. «А что вы сделаете с Покахонтас? Вы не думаете, что ее следует татуировать?» — спросил меня дядюшка Ламберт. Роль воина, который хотя и влюблен в Покахонтас, но, заметив ее расположение к капитану, благородно спасает последнего от смерти, поручена Хегану, и, мне кажется, будет иметь колоссальный успех. Странный субъект этот Хеган. Весь напичкан... Цитатами из пьес словечко в простоте не скажет, но добрый, честный и храбрый, если, конечно, я не заблуждаюсь. Он очень рассержен тем, что ему недавно поручили роль сэра Обраллагана Гана в новом фарсе мистера Маклина «Любовь по моде». Он заявил, что не желает осквернять свой язык, подражая этому гнусному ирландскому акценту. Да куда уж ему подражать, когда у него самого такой неподражаемо скверный выговор. Рассказать ли тебе все без утайки? Не скрыть ли от тебя кое-какие подробности? Не раню ли я твои чувства? Не разожгу ли я твою ревность до такого предела, что ты запросишься в отпуск в Европу? Так, знай же. Хотя Карпезан давно мертв, Кузина Мария не перестает посещать театр. Том Спенсер видит ее из вечера в вечер на галерее, и появляется она там в тех случаях, когда в спектакле занят Хеген, Живее сапоги и плащ мистеру Орингтону. И пусть немедля закладывают карету четверкой, мы мчимся в Портсмут. Письмо, которое я сжег однажды утром во время завтрака, Теперь я могу позволить этой тайне выпорхнуть на волю. Ей ведь до тебя еще лететь и лететь. Было от кузины Марии и содержало намек на то, что мне следует держать язык за зубами. Однако я не могу не шепнуть тебе, что кузина Мария изо всех сил старается как можно быстрее утешиться. Стоит ли портить ей игру? Поставлю ли я в известность об этом ее брата? «А какое мне, собственно, до этого дело? Чем мы с тобой обязаны Эсмондом, если не считать того, что они обыгрывали нас в карты? И все же наш благородный кузен мне нравится. Мне кажется, что он очень хочет быть порядочным человеком, только это ему никак не удается. Вернее, он хотел этого когда-то. Он пошел в жизни по ложному пути» и теперь, по-видимому, его уже не воротишь назад поздно. О, блаженные земледельцы, у нас, в Вергении жизнь скучна, и все же возблагодарим небеса за то, что мы выросли там. В детстве из нас делали маленьких рабов, но не рабов порока, азартных игр, недостойных страстей, дурных мужчин и дурных женщин. И только покинув родительский дом, Мой бедный Гарри попал в компанию жуликов. Я имею в виду жуликов с размахом. Тех, что подстерегали тебя на больших дорогах английского высшего света, устраивали на тебя засады и очищали твои карманы. Я не считаю, что ты уронил себя тем, что тебе не повезло и пришлось расстаться с кошельком. Но теперь ты вознаградишь себя за все — Поразишь еще немало французских драконов, увенчаешь свое имя славой и станешь великим полководцем. И наша матушка будет рассказывать о своем сыне-капитане, о своем сыне-полковнике, о своем сыне-генерале и закажет твой портрет маслом со всеми регалиями и орденами, в то время как я, бедный, так и останусь прилежным рифмоплетом или, будем надеяться на лучшее, добропорядочным чиновником с небольшим особнячком в Ричмонде или в Кью из дюжиной детишек, которые будут раскланиваться и делать реверансы, когда их дядя генерал подъедет к воротам на своем статном скакуне в сопровождении адъютанта, у которого карманы будут набиты имбирными пряниками для племянников и племянниц. Меч Марса твой дел. Меня же влечет к себе тихая пристань, тихий домик, тихий кабинет, где вдоволь книг, и некто, нежно смеющийся, нежно беседующий, сидит по другую сторону камина, пока я скреплю пером по бумаге. Я так упоен своей мечтой, она наполняет меня таким довольством и счастьем, что я боюсь предаваться ей. Боюсь, чтобы она не развеялась, как дым, и не решаясь говорить о своем счастье даже моему драгоценному Хеллу. К чему чистолюбивые стремления, если может осуществиться такая мечта? Что мне войны, если здесь я нашел обетованный край, сулящий мне райское блаженство? Друг нашей матушки Мингер Ванден Босх ездил по Голландии, разыскивая своих родственников, и, как неудивительно кое-кого нашел. Его внучка, которую наша матушка предназначала в жены вашей милости, пробыла шесть месяцев в кенсингтонском пансионе и теперь покидает его, приобретя немало восхитительных познаний, которые должны придать ей лоск настоящей светской дамы. Дедушка привозил ее на один стрит засвидетельствовать свое почтение, и она засвидетельствовала его элегантнейшим из реверансов. Хотя ей едва сравнялось семнадцать, ни одна вдовствующая герцогиня на седьмом десятке не могла бы держаться более непринужденно. Она беседовала с тетушкой Ламберт, как равной с равной, а барышень третировала как несмысленышей, Чем привела в ярость Этти и очень позабавила Тео. С генералом она беседовала о политике и с таким опломбом рассуждала о последних премьерах, туалетах, операх, модах, спектаклях и тому подобное, что если бы не два-три промаха, можно было бы подумать, что она родилась в Мейфере. «Она не станет жить нигде, кроме придворной части города», — заявила мисс Лидия, и совершенно не понимает, как ее дед позволил себе поселиться на монумент Яр. Для тех, кому нравятся смуглянки, более очаровательные малютки не сыскать на всем белом свете. Но ты знаешь, дорогой братец, что мне больше по вкусу... За этим следовала целая страница восторгов и стихотворных цитат... Однако из уважения к памяти автора и из сочувствия к читателю редактор настоящего издания отказался их опубликовать. Дамы и господа того возраста, которые не принято уточнять, вероятно, легко могут припомнить то время, когда они сами предавались необузданным восторгом, когда неуемные хвалы чаровницы или чародею неустанно лились с их губ, истекали с кончика их перьев, когда расцветали все цветы и звенели весенние птичьи хоры. Пусть теперь облетели листья, обнажив сухие ветки. Разве это мешает нам хранить в памяти пору нашей весны? А что до вас, молодые люди, чей май или, может быть, апрель еще не настал, вам нет нужды петь с чужого голоса, поверьте мне, Когда для вас придет пора весны, милостивая природа повелит расцвести всем цветам и исторгнет из вашей переполненной счастьем груди звонкую песню.